Если спуститься на несколько десятков метров вниз от дома, можно увидеть площадку, где происходила церемония кремации и два мемориальных камня в честь Н.К. и Девики Рани, жены Святослава Рериха. Девика, пережившая всех Рерихов, пожелала, чтобы тело ее после кончины кремировали в Нагаре на том же месте, где был кремирован Николай Константинович. Ее воля была выполнена. Я мало что знаю о жене Святослава Николаевича. Известно, что в молодые и средние годы она была актрисой, кинозвездой Индии, что младший из Рериков женился на ней, когда ему было около сорока лет. Она в ту пору была тоже женщиной, не молодой, но и исключительно красивой. Широко известен ее портрет, созданный мужем, где Девика изображена во всем блеске своей нежной женственности, На втором этаже дома в Нагаре сохранилась комната Девики, которую она занимала во время приезда к старшим ревихам. Там лежит Евангелие на английском языке, принадлежащее Девике. Говорят, она тяготела к католичеству, а сам, Святослав Николаевич, горячо любил православие. Я сам имел возможность услышать об этом из его уст в 1989 году. Я встречался с обоими в том году в Москве. И поразился, как беспощадно поработало время над внешностью Девики. Глядываясь в лицо Святослава Николаевича, чистое, светлое, почти без морщин, с живыми карими глазами, я подумал, что старость только высветила его внешность. Но вот мимо нас прошла Девика, маленькая, сгорбленная старушка с изрезанным морщинами темным лицом, хриплым голосом. Боже, как беспощадны годы! Женщин. Под влиянием встречи было написано стихотворением. Я знаю, что с души когда-то сброшу любую кожу, ставшую душой. Всему на свете зритель и прохожий, в конце концов, я сам себе чужой. С течением перемен неумолимых бесследно исчезают все огни. но Божий правый, пощади любимых, пусть мы угаснем раньше, чем они. Пускай наш мир текуч и переменчив, бунтует плоть и не годует дух. Смириться не хотим с явлениями женщин, которых время комкает в старух. Хотя закон мы отменить не в силах, и реки в море вечности текут, она нам не нужна без этих. милых скользящих мимо ликов и минут, но это мы, а жизнь всегда блаженство течет меж пальцев, не веля грустить, великолепным приглашающим жестом отпить свое и в небо отпустить. В Нагаре, если подняться в гору от дома Рерихов вверх, примерно на 200 метров. Можно увидеть здание института Урусвад. Оно расположено в высшей точке наггара на отметке 1800 метров над уровнем моря. Вот снимки этого здания, репродуцированные во множестве изданий, облетели весь мир. Гораздо меньше известно соседнее здание по причине его запущенности, бывший лабораторный корпус Урусвад. Здесь в двухтысячном году еще сохранились кои, где таблички с названиями лабораторий. Первый раз, когда мы были там, можно было увидеть остатки гербариев каких-то заспиртованных в колбах обитателей фауны Гималаев. В одной из комнат хранились носилки, в которых слуги носили Елену Ивановну Рериф и Девику Рани во время их путешествий по окрестностям Нагара. Институт Уросвати задумывался как научное учреждение по изучению флоры и фауны Гималаев, истории и этнографии долины Пулу. тонких биосферных явлений, медицинских, философских и многих других проблем, находящихся на самых передовых рубежах науки. Под руководством Юрия Николаевича Релиха Институт успешно проработал несколько лет, пока его деятельность не была свернута в годы Второй мировой войны. В числе зарубежных корреспондентов Института были в разное время Альберт Эйнштейн, видный ученый Индии Бозе, наш Николай Вавилов. Вообще, Рерихи меньше всего мечтали оставить по себе музейную память. Больше всего их интересовало живое продолжение начатого ими дела. Случилось наоборот. В России и в некоторых других странах, где достаточно широк интерес к Агни-йоге, память семьи почтена музеями. В 1978 году, когда мы начинали строительство в селе Верхуймон на Алтае, мы мечтали именно, что положим начало городу знания, который заповедовал Николай Константинович, побывавший вместе с Еленой Ивановной и Юрием Николаевичем в этих местах. Но полная драматизма стройка закончилась тем, что у нас отобрали построенное нами здание и отдали его под совхозную библиотеку. Потом, правда, справедливость была частично восстановлена. Один этаж двухэтажного здания посвятили памяти Рейхов. Но дальше дело не пошло. существующий ныне международный центр рейхов в Москве, как и мемориальный центр в Нагаре, тоже во многом являются музеяными учреждениями. Таковым является и здание Сибирского рейховского общества в Новосибирске. Музеяный менталитет владеет пока мозгами людей. Пытаясь как-то повернуть этот менталитет в сторону практической научной деятельности, я встретился с рядом ученых, заручился их заинтересованностью в продолжении научных изысканий, начатых Рерихами, переговорил с некоторыми предпринимателями о возможности финансирования ими восстановительных работ в лабораторном корпусе музейного Нагарского комплекса. Ответ был положительным. Стал вопрос, как действовать дальше. У русула и дарджена этот вопрос в один голос ответили: мы люди маленькие, надо разговаривать с членами попечительского совета мемориального центра. Понятно, что начинать следовало с россиян. Я встретился с В.В. Яриковым, третьим секретарем русского посольства в Индии, ныне покойным. Он сразу же спросил меня, какими полномочиями я обладаю. Я ответил никакими, кроме личного желания помочь сдвинуть дело с мертвой точки. и обещание финансовой помощи со стороны русских предпринимателей. Если дадут деньги, это нечто, философски заметил он. Но эти деньги будут даны строго по назначению. Мы намерены сами нанимать рабочих, закупать материалы и контролировать выполнение восстановительных работ. Это хуже, сказал Яриков. Вы не оставляете места для интересов чиновников. Они такого не любят. При подобной постановке вопроса вам придется. Очень трудно. А какую постановку вопроса предлагаете вы, спросил я? Я ничего не предлагаю. Я просто знаю, что если вы перечислите деньги насчет мемориального центра, вас от всей души поблагодарят. Остальное не ваше дело. На деньги могут взять, а корпус не восстановить. Яриков пожал плечами. Ну, разумеется. Он несколько секунд помолчал, глядя на меня, затем спросил: Вы давно занимаетесь рериховскими проблемами? Лет двадцать с лишним, ответил я. А я лет тридцать. Более запутанного дела в жизни не встречал. Когда мы строили музей Рериха на Алтае, по нашим бокам гуляли очень жесткие плетки. Здание мы построили, но сколько же крови нам попортили не только бюрократы от власти, но и «свои» в кавычках. Они постоянно ставили палки в колеса, писали на нас жалобы финансовые органы, в алтайский крайком КПСС, край исполком, мы принимали комиссию за комиссией, выяснявшие наши финансовые махинации. А махинации, конечно, были. Ассигнованных денег не хватало, мы вкладывали в строительство свои. За все эти дела и мои немарксистские взгляды в Новосибирске я получал регулярные партийные выволочки, сформулированные как «отступление от программы и устава КПСС», выразившиеся в увлечении, идеалистической философией Н.К. Рерих.、И、я стал размышлять, стоит ли возвращаться на круги своя, но все-таки в следующий приезд в Индию решил попробовать действовать через индийских представителей мемориального центра. Яриков к тому времени ушел из жизни, Мне помогала осуществить связь с Индусами приемница его на посту секретаря посольства по культуре Ирина Башкирова, но и здесь мои попытки были неуспешны. Сколько не старалась Башкирова связать меня с секретарем попечительского совета мемориального центра, из этого ничего не получилось. Не удалось встретиться и с другими членами совета Индусами. Сначала вроде бы переговоры шли нормально, обнадеживающие телефонные звонки, фиксируется место и время встречи, а потом хлоп. Встреча расстраивается. Видимо, время действовать в данном направлении на тот момент еще не пришло. А через некоторое время лабораторный корпус был отремонтирован силами правительства Индии.